Орк Видео 01 «Меня зовут Орк, и я такой же, как вы. Когда-то меня звали Бенджамином орсоном полковником орсоном Но вы будете называть меня Орком, потому что я так хочу», сказал Бен, стоя на балконе гостиничного номера. «В апреле этого года меня уволили из армии в связи с достижением возраста сумпа. Мне исполнилось 42 и я стал старым и опасным. Все вы знаете, что это значит. После 42-х в моем теле может в любой момент взорваться вирус, хотя никто не знает, есть ли в моем теле вирус. Никто ничего не знает о вирусе, кроме того, что он прилетел из космоса и превращает нас в агрессивных сумасшедших. Мы не умеем его лечить, мы не знаем, как от него защититься, и мне не повезло. В этот момент Бен сбился. «Мне дважды не повезло, Орки. Моя жена Сара достигла возраста Сумпа в прошлом июне, и... и... моя жена Сара стала одной из первых жертв Сумпа. Она пыталась устроить расстрел в школе, где учились дети наших друзей, но полицейские перехватили Сару по дороге, блокировали автомобиль и предложили сдаться. В завязавшейся перестрелке моя жена... «Моя Сара... Она погибла!» Орк вновь помолчал. Следующие месяцы стали для меня самыми трудными в жизни. Я много раз задумывался над тем, хочу ли жить, ей не находил ответа. Я не знал, что делать, и постоянно задавался вопросом, взорвется ли вирус во мне. Я вел себя так, как ведут все, кто приближается к возрасту сумпа. И так же, как все, я ждал дня рождения со страхом. Будущее стало непонятным. Будущее вообще исчезло. Потому что, когда ты постоянно думаешь о том, что можешь превратиться в агрессивного психа, это не жизнь. А будущее — это жизнь. Будущее — это то, к чему нужно стремиться, орки. А я просто преодолевал секунды и минуты в ожидании смерти. Я не сомневался в том, что умру, но стреляться не хотел и потому обрадовался, увидев в своих глазах мерцающую ртуть, ведь это означало, что ожидание закончилось. В этот момент Бобби врезал в запись кадры из бара, и зрители увидели Орка у стойки, растерянного, не знающего, что делать, но, очевидно, не агрессивного. В Стамбуле Бену вновь поправили лицо, Избавляясь от сходства с Джиути Винчи, в результате он стал больше напоминать себя изначального, и запись из бара не вызвала у зрителей сомнений. Я взорвался два месяца назад в Нью-Йорке. сумел уйти от преследования и сейчас нахожусь в Стамбуле. Мои глаза чисты, и я не чувствую желания убивать. Орк оборвал фразу и улыбнулся. Нет, чувствую. Врать не буду но я не собираюсь убивать, кого попало. Я хочу убить тех, о ком узнал во время расследования. Но хочу убить их не потому, что во мне бурлит агрессивный вирус, а чтобы расплатиться за то, что они сотворили с нами. Со всеми нами. Бен сжал кулаки. А узнал я много орки. И в своих выступлениях расскажу правду о Сумба. Она вам не понравится. Однако таково свойство природы, Она никому не нравится, но без нее мы обречены. Наш мир обречен, потому что конструкции из лжи трещат и ломаются, и наш единственный выход — знать правду и решить, что делать дальше. Орк вновь выдержал паузу. Итак, апрель, Нью-Йорк, небольшой бар на окраине, в который я зашел, чтобы посмотреть гонку и выпить пару пива.